в поисках совета. Сорбос ловко спустился по стволу каштана, бдительно огляделся, а вдруг где-то поблизости шныряют бродячие собаки, и только после этого пересёк двор и выскочил на улицу. Проверив, нет ли на проезжей части машин, кот перебежал дорогу и лёгкой рысьцой направился в сторону Кунео, итальянского портового ресторана. На полпути его заметили два дворовых кота, рывшихся в мусорном контейнере, что стоял в подворотне. «Смотри, какой симпатяга толстячок! А лапками-то как чистит! Прямо загляденье!» Издевательски промяукал один из них. «Ага! И жирнющий, и чернущий! То ли сало ломать, то ли гудро на кусок! Эй, Гуталин, куда направился?» Сорбос, конечно, очень спешил и очень переживал за умирающую чайку, но не мог же он допустить, чтобы столь беспардонная выходка осталась безнаказанной. Сорбос застыл на месте, выгнул спину, грозно распушил шерсть и одним прыжком взлетел на край контейнера, зависнув над наглецами. Он медленно поднял переднюю лапу к морде первого кота и грозно продемонстрировал ему один, только один длинный, острый как клинок коготь. "Видишь?" невозмутимо осведомился Сорбос. "Нравится?" Может, ты не знал, что у меня их ещё девять? По спинке погладить. Первый дворовый кот как-то сник, болезливо поёжился и не отводя взгляда от когтя промямлил: "Да я я просто поздороваться хотел. Погодка сегодня какая, а?" Солнышко светит, и всё такое. Ну а ты? Ты что-то хотел сказать? Обратился Сорбус ко второму противнику. Нет, я нет, я так молчу. А погода и впрямь неплохая. Может быть, чуть-чуть прохладно, но чтобы прогуляться то что надо. Сорбус счёл инцидент исчерпанным. Эти трусы больше не заслуживают ни единой секунды его внимания. Бодрой рысой, большой чёрный и толстый кот, довольно быстро добрался до ресторана. Через стеклянную витрину виднелись фигуры двоих официантов, накрывавших столы для дневных посетителей. Сорбус трижды мяукнул и уселся на крыльце у самой двери. Через несколько минут к нему вышел кот по имени «Секретарь» с самой обыкновенной раскраски, которую он почему-то назвал «мастью римской породы». Тощий и буквально с парой усов, по одному на каждую сторону морды. «Приносим свои извинения, но если у вас не заказан столик, мы не сможем вас обслужить. К сожалению, свободных мест нет». Привычно промяукал секретарь вместо приветствия. Он хотел было продолжить, но Сорбос, против своего обыкновения, перебил собеседника. Мне нужно кое о чём с полковником перемурлыкать, это срочно. Срочно? Срочно? Всем всё срочно подавай, а сами являетесь без предварительной записи, заворчал секретарь. Ладно, посмотрим, может быть, удастся что-нибудь придумать. Надеюсь, сделает твою действительно срочной, иначе пеняй на себя. С этими словами секретарь скрылся за дверями ресторана, по всей видимости, направившись к полковнику. Так звали ещё одного местного кота, обитавшего в ресторане с самого дня открытия и даже жившего в подвале этого дома, когда никакого ресторана здесь и в помине не было. Точного возраста полковника не знал никто. Но всем было ясно, что пожил он уже немало. У полковника был особенный дар. Он умел давать советы тем, кто попал в беду. То есть сам он ничего не делал, более того, он даже сам не решал никаких проблем. Но почему-то от его советов становилось легче, а ситуация начинала выглядеть не столь безнадёжной. За возраст и за эту редкую способность старого полковника уважали и ценили все портовые коты. Вскоре секретарь вновь выглянул из-за двери ресторана. Пойдём, позвал он. Полковник сказал, что примет тебя. Я так понимаю, в виде исключения, Сорбо последовал за ним. Миновав чистокол ножик столов и стульев в обеденном зале, они проскользнули в какой-то коридор, добрались до дверей погреба и быстро большими прыжками спустились по лестнице. Внизу их уже ждал сам полковник. Старый кот явно был чем-то озабочен. Его хвост гневно торчал вверх, а подрагивающие усы словно оглаживали торчащие со стеллажа пробки бутылок с шампанским. Порка, мисерия! Чёрт побери! Что же это творится? Крысы, эти наглые твари попортили пробки у лучшего шампанского этого ресторана. Sorba, cara mio! Дорогой друг, рад тебя видеть, дружище, поприветствовал он гостя. За годы жизни в итальянском ресторане он приобрёл привычку то и дело сыпать итальянскими словечками. Полковник, прошу прощения за беспокойство. Понимаю, что у вас много забот, но мне действительно нужен ваш совет. Вежливо промяукал Сорбас. «Дружище кара мио, я в полном твоем распоряжении. Секретарь, не угостит ли нам гостя моего кара мио лазаньей с замечательной лазаньей Альфорна, которую нам подали на завтрак?» — великодушно предложил полковник. «Но вы же сами ее съели, всю без остатка. Я ее даже понюхать не успел», — проныл секретарь. Сорбос поспешил поблагодарить за предложенное угощение. Ему сейчас было никак не до судьбы утренней лазаньи. Дело было даже не в том, что есть ему не хотелось. Гораздо больше его волновало участь чайки, так неожиданно свалившейся ему на голову, почти в буквальном смысле этого слова. А ещё он не знал, как быть с теми странными обещаниями, которые он дал своей удивительной гостье. Вот об этом он в общих чертах и поведал старому полковнику. Тот выслушал чёрного кота, не перебивая, потёр лапой усы, а затем бодро заявил: "Тор комиссерия, чёрт подери. Надо же как её угаразил. Нужно сделать всё возможное, чтобы поставить эту чайку на ноги, или на крыло" Наверное, у птиц это так называется. Ну, а поправиться и пусть летит куда хочет. А это-то понятно, озадаченно мяукнул Сорбос. Но как это сделать? По моему мнению, лучшее, что мы можем сейчас сделать, это поговорить с всезнайкой. Пусть он нам что-нибудь посоветует, подал голос секретарь. Вот именно это я и хотел предложить. «Почему ты мне слово промяукать не даешь?» — ревниво произнес полковник. «Точно! Отличная мысль! Загляну-ка я к всезнайке!» — оживившись, сказал Сорбас. «Пойдем все вместе! Проблемы одного портового кота — это проблемы всех котов этого порта!» — с пафосом заявил полковник. Три кота выбрались из погреба, выбрались через кухню наружу и, уверенно лавируя в лабиринте дворов и переулков между портовыми строениями, направились в сторону святилища, где обитал всезнайка.